А вот была история Один человек стал монахом, оставил мир и укрылся в пустыне Вскоре ему передали письмо от родственников Дорогой наш брат, не гоняйся за невозможным, возвращайся домой Единственное подлинное благо – это семья А внизу небольшая приписка. «Когда решишь возвратиться, хе -хе, предупреди нас заранее! Мы сдали твою комнату!»